Глава 15. С ума сойти, подумала Надежда Ивановна и с обздохом положила на стол прекрасное самопишущее перо с модным прозрачным резервуаром, подарок конгарга Московского ко дню ее рождения. Разорился На этот паркер, сказал он, вручая подарок и целуя ее, Самый обыкновенный отеческий, добавил праздничный поцелуй, хоть и не полагается называть цену подарка, а тебе по секрету скажу: 350 франчей. Она взглянула на часы, четверть шестого. Если обещал приехать в пять. Правда, точно рассчитать поездку из Парижа в санаторию нелегко, автобусы по этой линии ходят не очень регулярно. Может туш задержал просидит верно часа полтора до обеда успею еще немного поработать и разумеется после обеда весь вечер надя с некоторой гордостью вспомнила что когда вечером работаешь то потом заснуть трудно так и у всех писателей даже у самых настоящих ничего не поделаешь она шла и на бессонную ночь или вернее на бессонный вечер через полчаса все таки засыпала несмотря на напряженную умственную работу ожидание гостя мешало творчеству чуть только распишешься он красавец придет. надо будет спрашивать его о здоровье и делать вид что очень интересуешься зачем я его позвала с досадой подумала надежда Ивановна. Она пересилила себя, нельзя терять время. Снова взяла перо и стала править конец главы. Все было объято оранжевым пожаром осени. Под ногами как-то тяжело вздыхали лужи. Евгений Горский вошел в мастерскую. "Еремейч, светло сказал он, нынче выпустим 61. -й. Будем соревноваться, старик. Небось, работаем на оборону, на оборону нашей советской страны. И то будем, Евгений Евгеньевич, — ответил Еремеенч. Мы тоже кое-что понимаем, чей недаром прошли гражданскую. Небось, бойся, царицына не забыл, браток. Не такой был переплет, чтобы забыть. Недобрый огонек вспыхнул в стальных глазах стоявшего у мотора Карталинского. С Картолинским дело не ладилось. Человек, выдающий иностранным фашистам и белогвардейцам тайны авиационного производства СССР, очевидно, никакого снисхождения не заслуживал и не мог рассчитывать на снисхождение. Значит, высшая мера. Но применять высшую меру Надежде Ивановне не хотелось. Прежде всего, описывать расстрел нельзя не напечатают. Надя и не знал в точности, как и где производятся расстрелы. Слышал только передававшиеся шепотом рассказы о корабле смерти, о черном вороне, вероятно, устарелые. Да и неприятно описывать казнь, хотя бы казнь диверсанта и вредителей. Дать десять лет? Нет, за это десяти лет никогда не дадут. А главный человек с остальными глазами был не так уж отвратителен Надежде Надежде Ей было жаль Картолинского. Надя погрешила против совести. Тему выбрала отчасти с расчетом на то, чтобы легче было устроить. Женька, работавший в одном из московских журналов, посоветовал прислать редакции на выбор два рассказа который лучше понравится, тот и поместим. Надежда Ивановна, конечно, понимала, что поместим было сказано для большого величия вместо поместят. Он дал еще совет: пусть хоть один из рассказов будет о вредительстве. Если о вредителях и диверсантах, то нам трудно отказать, тут, понимаешь, же сопятая. Это не очень понравилось Наде, Ее первый рассказ был просто о любви, Об одной истории, случившейся с молодой, очень красивой советской девушкой, служившей по дипломатическому ведомству за границей. Суда никак нельзя было прицепить вредителей и диверсантов. Второй рассказ пришлось написать иначе. Впрочем, это тоже была история молодой, очень красивой советской девушки, и тоже история любовная, однако на фоне диверсии и вредительства. Действия происходило на авиационном заводе. Надя никогда в жизни авиационных заводов не видела, но на одном из них служил Василь Васильевич, молодой инженер, приславший из Москвы милое письмо, объяснение в любви, не объяснение в любви, а так вроде. Он был портретно изображен под подымным Евгению Евгеньевича. Евгения было любимое имя Надежды Иванны. Только глаза были другие черные, чтобы никто из читателей не догадался. А если догадается сам Василий Васильевич, то ничего. Пусть. Евгений Евгеньевич был инженер летчик У Нади возникли сомнения, бывают ли инженеры летчики Может быть, сами инженеры никогда не летают? Однако для интриги это было необходимо. Именно во время полета в душу Евгения Горского закрадывалось страшное подозрение. — таки что же это с ценносом, подумала Надя с недоумением. На столе был приготовлен чай не санаторский, а собственный. Детка, они за те компле чайный комплект, берут «Двенадцать франций сырыла объяснил Иван Никангаров в тоне, которого чувствовалось уважение к людям умеющим так драть. а за рюмку дринного порто — десять». она приняла это к сведению Вдобавок не хотела, чтобы угощение ее гостя было поставлено в общий счет, хотя Кангаров предоставил ей полную свободу. Лопай, дитя мое, что хочешь? Захочешь хочешь птичьего молока требуй, ласково отечески говорил он. Птичьего молока в санатории не было, а чай был неважный. Поджаренный хлеб с маслом, за версту слышно, как жжёшь лимон, молоко и в умеренном количестве печенье. Надя все сделала на свои деньги очень хорошо и без больших затрат. Утром съездила в Париж, купила обыкновенный пирог вместо Страсбургского пирога красную икру вместо зернистый и баниульс вместо портвейна. Выдом за портвейн, не такой уж он знаток не разберет. На круглом столе стояли графин, торт, сэндвичи трех сортов. Третий был специальностью Нади, что-то сложное, неясное, увенчанное кусочком томата. Право заваривать чай было ею молчаливо завоевано под предлогом, что она пьет чай по-русски. Ох, недоволен управляющий. Косится на наш чайник, сказала в первый раз Надежда Ивановна. Пусть этот воры-мошенник перекосит свои бесстыжие глаза возмущенно ответил Конгаров Московский. Не психуйте, Станислав Михайлович, спокойно повелительно сказала Оля. Карталинский вспыхнул Вы раскаетесь!» — произнес он грязным голосом. Не думаю, не пришлось бы раскаяться вам. В Советском Союзе не нужны такие люди, как вы. В эту минуту дверь моторной мастерской с кряканьем отворилась Горопев ласково ноту ми и послышался натужный гул самолёт. Этой фразой Надежда Ивановна стала довольна. Тут править нечего. Очень хорош грязный голос, лишь бы в типографии не набрали грозный. Одно только было досадно. От двери поющий ноту ля. Она помнится читала у кого-то из знаменитых советских авторов. Ну, за несколько лет, вероятно, все забыли. Да, у меня не ля, а ми. Не все же двери одинаково настроены. И не всем писателям иметь абсолютный слух, лукаво подумала Надя. Главное все таки не в подробностях. Подробности прелестные, как у самых лучших писателей, главное в интриге. Что же делать с Карталинским? На минуту она отвлеклась и размечталась. А рассказ Примут и тот честно печатают. Он будет иметь успех. Ну, не очень большой, не шумный, а все таки заплатят деньги, пригласят писать постоянно, придут запросы из других журналов. Дальше могу писать по рассказу неделю. Очень скоро наберется на книгу она представила себе томик небольшого формата в темно синем переплете с серебряной надписью или в сером с надписью в два цвета красный и черный. И чтобы в кружке был какой-нибудь рисуночек, а на обороте тесненные цифры 4 R 50 K. Заглянула мысленно и на последнюю страницу ответственный редактор техредактор корректор уполномоченный главлита тираж 40.000 А чего же не может быть 40 тысяч? И еще будет обращение читатель сообщи свой отзыв об этой книге как о содержании, так и об оформлении указав возраст и профессию. Надежда Ивановна представила себе, как ей за границу будут пересылаться сотни отзывов от людей разных возрастов и профессий. кое кому надо будет отвечать? Ну что ж, писатели всегда этим занимались. Но Картолинской... все таки как быть с Картолинским? Об этом она думала много и упорно. Было намечено несколько вариантов. По-первому, на завод просто являлись представители особого отдела, и читателю предоставлялось догадаться об участи диверсанта. По второму варианту. Отвечая на вопрос районного прокурора Ратамилина и холодно говорил: "Вы правы, я разоблачен. Дальнейшие объяснения считаю излишними". И по застывшей постывшие его лица Никто не мог сделать вывода о том, что испытывало в эту минуту страшное подобие человека. Этот вариант нравился Надежде Ивановне. Тут страшное подобие человека было не так уж безнадёжно отвратительно. Евгений Горский должен получить награду. Неприятно. Оле это будет не совсем по душе. Ее жених получил награду за разоблачение человека, которого расстреляют. Мне, по крайней мере, было бы не по душе. Какую, кстати, награду за это дают? Можно спросить у Веслиценуса, он, наверное, знает. Надежда Ивановна снова взглянула на часы, и встревожилась: "Что же это? Тридцать пять минут шестого. Неужели не нашел? Или просто забыл?" Она хотела было позвонить по телефону, но сообразила, что не имеет смысла, если вести забыл, то теперь выезжать не стоит. От него ехать полтора часа. Подождет он, пока я его позову опять. Так не поступают. Если дождь, так на то есть зонтик. Она подошла к круглому столику и съела сэндвич, все размышляя о конце рассказа. Насчет сообщника Картолинского сомнений быть не могло. Надя вернулась к письменному столу, перелистала рукопись и прочла. Врешь, Очкастый Боров заревёл цимбал и, изогнувшись со страшной силой, ударил Шейдлера по переносец. Шейдлер скрикнул истошным внутренним криком и упал, обливаясь густой и синя багровой кровью. "Дела-то, ах, дела-то", прошептала с ужасом в голосе старая Матвеевна. "Это тоже был недурно, право, очень недурно. но Картолинской... Был еще третий вариант. В диверсанта влюблялась Тамилина. "Ваша судьба в моих руках", сказала тихо районный прокурор сказала. Сказал? Нет, сказала. Я могла бы направить дело на прекращение или во всяком случае в обвинительном заключении ударить по Карлу Шедлеру, но допустимость этого варианта вызывала большие сомнения, и районный прокурор не пошла бы, верно, на такой риск. И не начинать же еще новое вредительское дело с районным прокурором, и редактор едва ли напечатает. С ума сойти, опять сказала себе Надежда Ивановна. Вдруг ее озарило. В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что если, взглянув на это лицо, Карталинский в порыве душевного раскаяния перейдет на сторону советской власти? Тогда ему можно назначить три года работ, он перекуется и станет новым человеком. Надя задумалась. Ей был неловко. В чем дело? Все так пишут. Неправда подобна. Но такой перелом надо, разумеется, подготовить психологически. Можно будет показать, что Карталинский уже давно сомневался в фашистском деле что он лишь подчинялся шантажу Шейдлера. Нужно все это хорошенько вылезти изнутри, как делали Толстой и Достоевский. Я, конечно, не Толстой и не Достоевский, но я говорю о методах. Во всяком случае, при таком конце напечатают непременно. Разве только если это уже у кого-нибудь из писателей есть. Но, кажется, нет. Похожие есть, а такого нет. И авиационные заводы тоже не очень использованы. Надежда Ивановна, приступая к рассказу, просмотрела все журналы за три года. Главное попасть в первый раз, чтобы где-нибудь напечатали. А потом я совсем иначе буду писать, без всякого подхалимажа. Только бы поместили, господи, только бы поместили. Ну хорошо, натяжка, подхлемаж в раннё. Но ведь это деталь. А все остальное право очень мило. Притом ведь это новелла. Слово новелла действительно значилось под заголовки рассказа. Это означало, что рассказ не вполне бытовой. То есть он, пожалуй, реалистический, но с некоторым скрытым символическим смыслом ей ебу есть символика, думал Надя с обидой на критиков, которые еще могли признать ее бытовичкой. Она знала, что рассказы с символикой по рангу самые высшие. Я хотела сказать: "Ну это все равно, это дело критиков выяснить, что я хотела сказать". А вдруг редактор струсит, что новелла. Давно что то никто новелл не пишет. Неужели не примут? Надеждин Иванов тут же твердо решила остановиться на четвертом варианте, уж тогда не посмеют не принять. Да и в художественном отношении это неплохо, Карталинский такой человек, что вполне мог перековаться, и критики тогда пусть попробуют ругать. Она снова испуганно себе представила все, что вообще способно написать критики. У автора заметно старание, но, к сожалению, нет никакого таланта. Неопытность и беспомощность молодой писательницы вызывает улыбку сострадания. Как жаль, что автор новеллы непременно возьмет в кавычки проклятый не занимается каким-нибудь полезным трудом. Или просто, какая бездарная пошлятина напечатана в последней книге журнал. Неужто они будут однако такие подлецы и негодяи, в ужасе думал Надежда Иван. Она отложила тетрадку. Вечером буду писать, а завтра все непременно кончу. Перепишу в двух экземплярах, один оставлю себе, другой пошлю Женьке. Или нет, лучше в трех. В одном журнале не примут, пошлю в другой. Ведь у них рукописи не возвращаются, так разбойники и объявляют. Значит, Вислиценус не приедет. Либо он заболел, либо это большое свинство. Если он Придет в шесть, то рискует встретить амбассадера. Надежда Ванна засмеялась, представляя себе эту встречу. А когда-то амбассадер говорил: "Командар, имманч". Она отщипнула и съела мармеладинку с торта. Хотя Веслиценус поступил с ней так безобразно, Наде было весело. Был бы Женьк тут, можно было бы с ним потанцевать под радио. Надежда Ивановна подошла к аппарату и пустила в ход колдовство. Мерный, благородный голос спикера сообщал новости. Герцог и герцогиня Винцерские возвратились из поездки по Германии где они имели возможность подробно ознакомиться в сопровождении доктора Лея, руководителя трудового фронта, со многими организациями национал-социалистической партии. Сейчас много говорят о сердечном согласии и солидарности французских и британских демократов. Уместно будет упомянуть о значительном патриотическом вкладе элиты французской гастрономии, организации Гурман, представители которой находятся сейчас с ответным визитом по ту сторону Ла-Манша. Виноторговцы из Сити, наследники вековых традиций и привилегий, организовали в их честь блестящий прием в очаровательном особняке на берегу Темзы, владелец которого, старинный друг Франции, обладает неплохой коллекцией выдержанных вин. Завтра метр Доминик Серизье подает кассационную жалобу от имени Гонзала Альвера, приговоренного к смерти судом присяжных Версаля. Знаменитый оркестр Кубинский, ребята, возвращаются из своего триумфального зарубежного турне. Они везут нам шевере, на редкость красивый негритянский блюз. Никогда еще одновременно дикая и сентиментальная негритянская душа не выражала себя столь верно и с такой силой.